Но сей отравитель и угаситель искусства был в жизни находчивый хамелеон в 1920 году он уже был ярый коммунист он состоял заведующим театральным отделом при советском правительстве он объявил что театр должен быть органом коммунистической пропаганды на сцене наковальня и молот актер рабочий он договорился до того что только революционер может играть революционера, где же искусство, а контрреволюционера значит, может играть только контрреволюционер? Он дошел наконец до того, что сами же коммунисты его убрали. Нужна была вся бедность нашей жизни, нужен был тот изворот умов, в котором жил наш театральный мир, нужна была та гнилая безграмотность, в которой прозябает наша публика, чтобы такая фигура, как Мир Хольд, могла возникнуть и утвердиться в нашем театре. С сатанинской пляской прошелся он по русской сцене. И только одно утешительно – не может быть вредоносно то, что так неглубоко. Но грустно за ту пустыню, в которой такой голос принимается за нечто значащее. Прежде чем проститься с Александринским театром – Двух наших милых старушек еще должен упомянуть – Стрельскую и Левкееву. Первая была восхитительно в ролях благодушных, вторая – в сварливых. Первая была мамаша, бабушка, тетушка, вторая была кухарка, сваха, теща. Но обе были сама жизнь. Они были с меньшим блеском, с меньшей красочностью. В Петербурге такой уже парой, какой в Москве были Садовская и Акимова. Я еще застал Акимову с ее голосом, как иерихонская труба, грузную, обширную, вносящую с собой ураган смеха всякий раз, как выходила на сцену. А Садовскую Ольгу Осиповну мы все хорошо помним, сухопарую, язвительную, восхитительно гибкую в злых интонациях. Да, я застал еще остатки старого малого театра. По ним мы можем себе составить понятие о том, что это было». Это были не только другие актеры, это были другие люди с другим отношением к жизни и к искусству, с другим отношением к работе. Конечно, и в них замечалось отсутствие классической почвы. Чтение стихов было более грамотно, чем сейчас у нас, но и там было много дурных привычек, ухваток, замашек. Бывало разнообразное расположение ударений, было вместо интонации «завывание». До сих пор классическая традиция еще не проникла в русскую читку. Русский классицизм находится еще в состоянии возможности. Его еще не слышали, его даже не знают, потому не знают, что не знают основ, или вернее думают, что основы этого искусства коренятся в личном усмотрении. У нас думают, что вся суть в том, чтобы показать свою душу, свою обывательскую истрепанную душу, Да разве в этом ценность? Да не только для меня неинтересно, а мне противно чувствует душу Ивана Колупаева, когда я хочу слышать Пушкина. Нет, не в обывательской душе, а в глубинах общей человеческой природы, в мировых законах формы, движения, силы тяготения сидят корни нашего искусства. Выявиться же с правильностью, с полнотой и в согласии с природой они могут только по тому пути, по которому выявила их древняя классическая культура. Только у греков найдем мы истинные пути, правдивые приемы читки и мимической пластики вообще человеческой выразительности. Только соприкосновение с этой традицией может дать то слияние естественного и высокого, в котором истинный классицизм, а потому и истинное искусство. Обо всем этом Я писал на других страницах. Здесь не хочу останавливаться на теоретических вопросах искусства и практических вопросах сценического воспитания. Но скажу о том, как я пошел по этому пути и с какими на этом пути я встретился людьми. Памяти Модеста Чайковского, памяти Николая Николаевича Врангеля. Я всегда имел склонность к вопросам искусства и художественного воспитания. Но всякая склонность, чтобы перейти в деятельность, требует толчка, иногда самого незначительного. Таких незначительных фактов было два.